часть 12 Вдали идут державным шагом Кто ещё там, выходи? Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе, выходи? Только нищий пёс голодный ковыляет позади. Отвежись ты, шалудивый, я ж ты компощ щекочу. Старый мир, как пёс, поршивый, провалис по колочу. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстаёт. Пёс холодный, пёс безродный. Эй, откликнись, кто идёт? Кто там машет красным флагом? Приглядись, какая тьма. Кто там ходит беглым шагом, хроная за все дома? Всё равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьём. Эй, товарищ! Будет худо, обойди, стрелять начнём. Трах-тах-тах. И только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах. Трах-тах-тах. Так идут державным шагом позади голодный пёс, впереди с кровавым флагом и за вьюгой невидим. Я от пули невредим. Нежный поступью над вьюжный, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Январь 1918 года. Читал Александр Балакерев.